Бабуланова представляет Аудиосериал В плену реальностей Седьмая серия Интересен должен быть не магазин, а то, что здесь остались живые люди. Слушай, а что если мы не живые? В смысле? Ну, я в одном кино видела, поселилась семья в доме и там всякие странности происходили, привидения все дела. А потом в конце оказалось, что привидения на самом деле – они. Ну, вот, может, и мы исчезли, а думаем, будто исчезли все вокруг? Сравнила. То кино, а это жизнь. В кино всё вымысел. Твои пророческие репортажи тоже были вымыслом. А разве я оказался не прав? Ты просто накаркал. И тут перпендикулярность решила надо мной поглумиться наверное больше часа прошло, а его всё нет. Значит, это или не вчерашний день, или вообще чёрт знает что. Ещё раз попробовать завести машину? А вдруг? Да неужели? А жизнь-то налаживается? Но если ты отказываешься участвовать в съемке, то я сам. Вот еще. Чтобы потом все лавры достались тебе. Короче. Вау! Всем привет! С вами Натали. Всемирно известный блогер из параллельной реальности. Заметьте, первый в новейшей истории. Ну и мой не самый удачный помощник Жека. Но, к сожалению, другого нет и, похоже, не предвидится. А жаль, потому что он меня уже начинает сильно выбешивать. На самом деле все, конечно же, не так. Просто Натали нравится работать в такой скандальной манере и, признаться, меня это заводит. А мы по-прежнему находимся в магазине на заправке. Честно говоря, нас это сильно напрягает. Ужасно напрягает. Зато у меня есть радостная новость. Сегодня наша и без того многочисленная аудитория увеличилась на одного подписчика, что в параллельной реальности ценнее миллиона. Да простят меня все остальные подписчики. Только, к сожалению, мы не знаем, как зовут этого замечательного человека. Но очень надеемся, что он обязательно напишет о себе в комментах. Да-да, таинственный друг. Мы очень ждем обратной связи. Особенно я. Э, ты куда-то уже не в ту степь понеслась. Очень даже в ту. На войне все средства хороши. Так вот, друг, я буду рада, если ты скоро объявишься. Не оставляй меня наедине с этим кретином, пожалуйста. Это вообще-то мой блог. Да кому он нужен без красивой девушки? Правда? Неизвестный подписчик. Я скажу проще. Чувак, кем бы ты ни был объявить, сам видишь, в какой мы... сложной ситуации. Да, трудно смириться с мыслью, что больше в мире никого нет. И это в то время, когда нам так нужны подписчики. Ну и, конечно, исправная машина и возможность поскорее свалить из этой дыры. А с вами были Натали и мой помощник Жека. Наоборот. Как скажешь. С вами был мой помощник Жека и я. Несравненная, восхитительная Натали! Не забывайте подписываться на нас и обязательно ставить вау! Лайки! Всем пока! По-моему, супер! Можешь публиковать. Интернет есть? Непонятно. Как то Сам не понимаю. Вроде сети нет, а видео заливается. Ну? Готово. Ого! Так быстро? Сам в шоке. Я же говорила, что красивая девушка – залог успеха. Надеюсь, там комментарии с комплиментами в мой адрес. Нет. Вот как? Просто лайк. И снова без опознавательных знаков. Ну и спрашивается, зачем мы ушли с той поляны? Всю землянику ты все равно не сможешь съесть. Между прочим, о твоем здоровье забочусь. А если нам больше так не повезет? Отчего же, как видишь, везение сейчас наше все. И долго мы так будем бродить? Пока не найдем хоть что-нибудь указывающее на цивилизацию. Прости, но у меня нет опыта жизни в диких условиях. А жаль, я люблю ходить в походы. Правда, без снаряги я их себе плохо представляю. Походы тем и хороши, что всегда знаешь, что можно вернуться домой. Не хочется, чтобы нас застала ночь под открытым небом. Или это было действительно на или вчера мы отмотали с баулами километров двадцать. Но заправка была ближе, я же точно помню. Пешком мы однозначно шли меньше, и местность вчера выглядела иначе. Или мне так казалось? Да, наверное, потому что этот блогер трепался без умолку. А потом еще дождь начался. Или заправки вообще не было? Тогда, выходит, и их не было? Куда ж делись мои съездные припасы? Растворились в воздухе вместе с воспоминаниями? Чёртова перпендикулярность! И какой теперь смысл ехать в деревню? Бензин кончается. Как ни крути, без заправки не обойтись, иначе застряну здесь уже намертво. Правда, никакой гарантии, что там не окажется вместо бензина какая-нибудь газировка. Всё может быть. Через 900 метров заправка. Ну, слава богу. И автобус на месте. Значит, эти чудики ещё там, если не ушли пешком. Честно говоря, встречаться с ними как-то не очень хочется. Не хватало, чтобы этот чёртов блогер ещё какую-нибудь пакость напророчил. Всем привет! С вами опять Джека и Натали. Привет-привет! Особенно моим поклонникам. Мы ведём свой эфир по горячим следам с места событий. Каких событий? Пока здесь торчим, ничего нового не произошло. Это неважно Так принято говорить. Хм, ну-ну. И мы обращаемся к нашему единственному подписчику. Большое тебе человеческое спасибо за лайк. Братан, ты вселяешь в нас надежду. Почему ты решил, что это братан? Может, это девушка? Хотя ладно, так уж и быть. Я не против того, чтобы это был парень. Да какая разница?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 Да, мы представители уникальной, и не побоюсь этого слова, исчезающей профессии, без которой невозможно представить себе жизнь в современном обществе. Вау! Короче, спасибо за лайки, но мы все еще надеемся, что в комментах ты хотя бы напишешь свое имя. Да, милый, очень надеемся. Благодарю всех, кто нас смотрит. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и, главное, писать комментарии. А с вами были Жека и несравненная звезда интернета Натали. Угу, по-моему, круто! Ну что? Лайк. Like. Прям по горячим следам. Может и коммент также оперативно оставит? Нет, только лайк. Он, похоже, издевается. Двери открыты, значит, ушли. Если бы не эта курица, которая, как ни странно, может отличить пневматику от боевого оружия, я бы здесь развернулся как следует. И впрямь пусто. А вот и сумки мои с едой, которой больше нет. Вот же мародеры. Ничего, ребят, рано радуйтесь. Видимо, убегали в спешке. Ух ты! Телефон до да, боли знакомый.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 ха ха а вот это мне тоже интересно. Ну, что теперь делать будем? В смысле? В прямом. Опять снимать ролики неизвестно о чем? У нас есть выбор? У тебя, возможно, и нет. А мне надоело кривляться перед камерой. Можешь не кривляться, тогда даже таких лайков не будет. Отлично! Весь смысл существования – ожидание этих самых лайков. Зашибись! Ну, допустим, прилетит ещё какой-нибудь лайк. А дальше? И что ты предлагаешь? Не знаю, как ты, а я собираюсь свалить. Интересно, куда? Всё равно куда, лишь бы подальше отсюда. Но мы тоже можем исчезнуть. Сидя в этом сарае, мы исчезнем гораздо быстрее. А если они всё же вернутся? А это уже точно не наши проблемы. И если уж на то пошло, хоть ты и знаменитый блогер Жека, типа, с лямом подписчиков, мне и на тебя плевать. Ну что, пойдёшь? Да. Эх, всё же мир без следов жизнедеятельности человека – отличная штука. Ты уверен, что без следов? Ну, да. С этим я бы поспорила. Смотри, ты вон там ничего не видишь? Где? На дереве. Н не вижу. Да вон же. Какая-то тряпка. Надо пойти посмотри Шарф. Ого, от Луи Виттона. Как вы в этом разбираетесь? По мне так тряпка и тряпка. А на нем картинки характерные, видишь? Вот оно что. А я всегда думал... Что это за странные фигуры и в чем их закономерность? Я, похоже, у Наташи видела. Погоди. Так это он и есть? Чувствуешь запах? Да, от нее похожий шлейф ароматов был. Дорогие духи, наверное. Выходит, она была здесь? Не знаю. Иначе откуда этот шарф мог взяться на дереве? Возможно, они где-то поблизости и ищут нас. Ты, как всегда, слишком хорошего мнения о людях. В экстремальных ситуациях часто проявляются лучшие человеческие качества. В литературных произведениях, а в жизни, притом в большинстве случаев, совсем наоборот. Наташа! Женя! Ау! Никого. Говорили же им русским языком «сидите в магазине и ждите нас». Так они сидели и никуда не собирались уходить. Не собирались, но, как видишь, потом что-то их заставило изменить свое решение. Только дорога, а, соответственно, и магазин с заправкой как раз таки исчезли. Кто знает, что там произошло в момент исчезновения. Может, Натали и Жека оставили нам знак, прежде чем их поглотила параллельная реальность? Знак – это надежда. Боюсь, вряд ли. Скорее всего, они тоже исчезли, и мы их не найдем. Нет, я уверена, они где-то рядом и ищут нас. Судя по всему, исчезли не только те самые смелые, но недальновидные ребята, но и вы. А победителем-то в итоге оказался я. И мне принадлежит вся эта перпендикулярная реальность. Потому что иначе просто быть не могло. И мало того, что я победитель, так я еще с исправным транспортным средством. Несмотря на то, что оно отечественного производства, и кое-кто сомневался в его способности ездить. Накося, выкуси! Надо же! откуда ему приходит сообщение Ого, что-то новенькое. Не понял. Видео совсем свежее, судя по дате и времени. И снято явно в этом магазине. Но их здесь нет. Не сошел же я с ума в самом деле. Всем привет! С вами Натали. М -м -м, всемирно известный блогер. Из Замахнулась конкретно. Вот Параде. это я понимаю. Первый Хоть и стервы, посмотреть по есть моему... на что помощник Жека, но, к Ты только возраста, сейчас это поняла? Да если бы без я без точно без знал, шага, что машина в итоге заведется, закон, в жизни не стал бы его останавливать. Пусть бы ехал виден, на все конечно, четыре конечно стороны. Сказочник чертов. нравится работать в такой скандальной манере и признаться, меня это заводит. А мы по-прежнему находимся в магазине на заправке. Только я вас Честно здесь не говоря, наблюдаю. Напрягает. Ужасно напрягает. Зато у меня есть радостная новость. Сегодня наша и без того многочисленная аудитория увеличилась на одного подписчика, что в параллельной... Да ладно тебе заливать, нет у тебя никаких подписчиков. Да я не же не сам вижу пусто, подписчики. ни одного. Но, к сожалению, мы не знаем, как зовут этого замечательного человека. Но очень надеемся, что он обязательно напишет о себе в комментах. О, ну-ну, да, ну, надейтесь. Дух. Мы очень ждем обратной связи, особенно я. Да хоть обратной, хоть прямой. Крыша у вас поехала. А всё потому, что развели бардак. Ты предлагаешь не верить своим глазам и отрицать очевидное? Да. Сейчас у нас, как и у всех нормальных людей при сильном стрессе, фаза неприятия ситуации. Но мы должны признать, что Жека и Натали исчезли. Да так же, как и Майор, да и все остальные люди. Если мы до сих пор не встретились, то это не значит, что они исчезли. А как же все жили раньше, не пересекаясь друг с другом? Выходит, и параллельная реальность – явление не новое. Собственно, до знакомства в автобусе и наши с тобой реальности были параллельными. А уж про этих фриков и говорить нечего. И по правде говоря, никто от этого особо не страдал. Это другое. Мир вокруг оставался неизменным, и вероятность встретиться была всегда. В конце концов, мы все в итоге и встретились. Теперь же меняется абсолютно все. Теоретически, да. Хотя, не доказать, не опровергнуть этого мы не можем. Кто знает, как выглядит их реальность, если не все-таки там, они еще... Уверенно, шарф Наташа оставила здесь не просто так. Если есть этот знак, то могут быть и другие. Уф, сомневаюсь, что наша светская львица стала бы прокладывать путеводную нить путем разбрасывания брендовых шмоток. А может, это вообще была не она? Ну что, кто был прав? Я же говорила, ничего с нами не случится. Это пока. Да ты просто параноик. А эти двое умнее оказались, свалили себе по-тихому. Небось, сидят сейчас где-нибудь в укромном месте и над тобой прикалываются. Почему же только надо мной? А над кем же еще? Я невинная жертва обстоятельств. Ну да, помню, как тебя коварные ботаник с училкой сюда вчера заманили. Что характерно, прикидываясь овечками. И что им теперь мешает прикалываться над своей жертвой? Да, а ещё заставили есть всякую дрянь, спать не пойми где, а потом драить весь магазин. Впрочем, это уже не они. Обязательно было об этом напоминать? Кстати, респект, в кадре всё сверкает. Лучшей локации не придумать. Ну ладно, не злись, это я так, чтобы разрядить обстановку. Думаю, надо снять этот эпический момент. Выход наружу. Давай, как будто мы только что вышли. Тогда отойди назад. Я тебя издали сниму. Кстати, с тебя причитается. С чего это вдруг? За услуги оператора. Так что прибавь к моим 50% гонорара. Ну давай уже. Говори, что ты там хотел сказать. Всем привет. С вами снова мы, Жека и Натали. Мы по-прежнему ведём свой эфир из параллельной реальности. Да, не прошло и суток, как этот параноик наконец согласился выйти наружу Это не паранойя, а адекватная оценка ситуации И наш многоуважаемый подписчик это знает Сложно давать какие-то прогнозы, но пока все спокойно Ну да, пять минут полет нормальный Воздух свежий и чистый Птички поют. По моим ощущениям, температура воздуха, градусов, ну, так плюс 25. Не Майами, конечно, но сгодится. В Майами наверняка тоже все исчезли, поэтому у нас все шансы... Какие шансы? Туда самолетом надо лететь, а мы даже тут машину не можем завести. Но это я так, чтобы поднять настроение. Фабула нова Истории звуки